Глава одиннадцатая. Знак дороги. Селинги. неожиданно изменилась погода. Снег перестал идти, вылезло солнце и радостно принялось превращать сугробы в мокрую кашицу, а потом старательно выпаривать воду. Потеплело, словно весной, а деревья от радости выбросили почки, а на окраине города кто-то увидел первые цветы. Сторожило говорили, что не припомнят такого – но это обычный отговорка, старожилы редко что помнит Как только дорога просохла, мы отправились по направлению долины, Эст. Мы — это я и Габриэль, гномы и арбалетчики, а также моя молодая супруга со слугами. А босс опять-таки получился приличным, но все же поменьше, чем при поездке в Север. Кейт решила, что до Шварцвальда доедет вместе с нами, а потом отправится домой. Благо, что сразу за черным лесом, нечи там уже не водилось, но название так и осталось. Есть постоялый двор, где можно переночевать, а там до нашей усадьбы всего один переход. Двор, правда, держит цыгане, что само по себе плохо, зато крыша над головой и тепло. А если у них ничего не есть, а посель застелить собственным бельем, так совсем хорошо. Хозяина я в урштате не раз встречал, зная, что это Зарко. «Конократ, его еще мой бачка повесить велел». «Да не поймал. Да и дочь его, а может, внучка, если по возрасту судить, показалась знакомой», — раздумчиво сообщил Кейт. «Кажется, я ее когда-то в детстве видела. Хотел поподробнее расспросить, но она от меня отшатнулась, словно от жабы, и убежала». «Я не стал говорить, что неплохо знаком и с самим цыганом, и с его внучкой» и про то, что папуша десять лет назад была возлюбленной Йоргена-младшего. Умолчал, а то уж иные тонкости знакомства с цыганкой самому бы хотелось забыть. И на мое счастье, что внучка старого конокрада не из болтливых, иная могла бы много что рассказать. Нечасто мне приходилось передвигаться в каретах. Детство не в счет, да я и тогда предпочитал ездить верхом, но коли супруга сидит в повозке, — Муж обязан быть рядом, даже если для этого пришлось отправить горничную в карету барона Габриэля, а Гнедова оставить трусить одного. — Как опостылил силинг, — признался Кейт, прижимаясь ко мне. — И город большой, и дома красивые, и театр, а все не то, все не родное, устало. — Верю, — кивнул я, обнимая жену. — Хм... Вы из гневко носились себе по полям, а мне пришлось отдуваться. Оказывается, в столице у меня тоже полно родственников, и все пытались заманить нас к себе. Тебе хорошо, вечно в нетях. А мне пришлось пару раз сходить. «Полно родственников», — удивился я. Я как-то упустил из вида родственников жены. «Ну, семеро, но мне показалось, что их больше. Сходил в гости к четвероюродной тетушке, потом еще, как будто не помню». Кем она мне приходится, а к остальным уже не пошла. Все разговоры об одном и том же. А кто твой муж, откуда такой граф взялся, а как ты умудрилась заполучить титул баронессы, не выходя замуж, и какие теперь титул у тебя будут? Пфу! Им что, больше поговорить не о чем?» Кейтрин притихла, пытаясь рассмотреть что-нибудь в тусклом окошке кареты, потом вздохнула. «А знаешь, от чего мне противно?» — не дождавшись ответа, сообщил. «То, что я сама такой же дурой совсем недавно была. Голова забита мечтой о титуле, о деньгах. Ничего удивительного. Человек всегда думает о том, чего не имеет», — хмыкнул я. «У меня у самого, если денег нет, в голове только одно и жужжит. А где бы взять? Пока ты была простой дворянкой, мечтал о титуле, а теперь ты баронесса-крафиня, а еще и орла поддакнула супруга. «Кто?» «А как жену Эрла назвать? Эрлица?» — прыснул Кейтрин. «Да, эрлиц Звучит не очень-то благозвучно. Хуже только Эрлиха. Пусть будет Эрла». «Да, а взаймы родственнички не просили?» — поинтересовался я. «Еще как просили. Мол, дорогая Кейтрин, если вы теперь благородная графиня, а ваш супруг пользуется фавором у его величества...» «То вы просто обязаны помогать своим бедным родственникам». «А ты?» «Мне очень хотелось спросить, а почему же вы, когда я жила в нищете, ни разу мне не помогли?» «Хотел задать вопрос, но не смогла. Стало противно. Я просто встал и ушла». «И правильно», — одобрил я поступок жены. «Согласен с Кейт, что попрекать несовершенными благодеяниями, равно как напоминать кому-то о собственных добрых делах, неприлично». «А знаешь, — вдруг хохотнул Кейт, — мы тут с тобой о титулах заговорили, а я от тетки узнал, как один барон, кажется, Авиш, заполучил свой титул». «С бароном Авишем я знаком. Он же тоже тайный советник. Полюбопытствовал. И как он его получил?» «Да не он сам, а кто-то из далеких предков, еще в те времена, когда существовало королевство Ниматен. Королева не запомнила имя, садилась в лодку» чтобы переправиться через реку, и тут, как на грех, она ветра пустила, то есть пукнула. Зачем-то принялась объяснять Кейт, хотя я прекрасно знал эфемизм про ветры. А лодочник, что ее перевозил, принялся извиняться, дескать. «Прошу простить меня, благородные господа, случайно получилось?» Разумеется, его величество растрогалось и попросил мужа, чтобы тот пожаловал лодочника и титулом. «Здорово!» — восхитился я, потом заметил. Не самый плохой способ стать бароном, а заодно и легенду создать. Швабсони обычно титул получает либо мужья, любовниц, чтобы их рога смотрелись величественнее, либо незаконные дети королей. — Скажи, Кьюджин, ты останешься с отрядом или опять что-нибудь выкинешь? — вдруг поинтересовался Кейт. — В каком смысле? — сделал я вид, что не понял супруги. — В том смысле, что ты, Гневко, попрётесь прямо в гнездо Вервольфов? Я замялся, не знаю, что ответить. В гнездо Вервольф я оперец не собирался. Узнать бы, где это гнездо, но вообще-то у меня иные планы, нежели просто идти с отрядом. Отыскать следы, если таковые и остались, смогут и без меня, особенно если солдаты отыщут опытных следопытов. Командир Марбалетчиков по моей просьбе назначили рыцаря фон Кеснера. Воин достойный и начальник толковый, очень хорошо себя проявил во время посольства. Я же решил отправиться в винни город Тангаров, где формировался очередной серебряный обоз, чтобы оценить обстановку собственными глазами. Правда, как сообщили мне гномы, в сам город меня не пустят, потому что существует договор, заключенный еще с основателем Селинги, о том, что люди никогда не зайдут за стены, за которыми обитают тангары. Традиция. Впрочем, рядом с поселением гномов есть и человеческое селение, где можно остановиться. Там, кстати, станут нанимать и телеги, и лошадей и возчиков а уже потом привезут само серебро. Ох, не знаю, что и сказать. Перевозить серебро дело опасное, даже если это всего лишь руда, которую еще чистить и чистить, а вести 90% серебро, да еще демонстрируя круз селения людей. Традиции дохло уконяем зубы. Скажем, Отправлять герцогу серебро, используя для этого человеческие повозки людей-возчиков, тоже традиция. Хотя вполне могли бы обойтись и собственными повозками, и маленькими лошадками для ухода, за которыми не понадобились бы чужаки. Ладно, лучше я помолчу. Что же, не станем нарушать традиции, мне только глянуть на телеги, на возчиков. А если надумаю сопровождать драгоценный груз, Димдаши меня пристроят охранником, ну а там видно будет. Барон фон лур, которым я изложил свой план, не просто его одобрил, но порывался отправиться вместе со мной в город гномов. Мне еле-еле удалось отговорить мага. Нет, я не против его компании, Габриэль человек надежный. Но если станет жарко, мы с Гнедым просто-напросто дерем, ибо, как говаривал один именитый полководец, нет бесчестия бежать с поля боя, особенно если ты собираешься туда вернуться и победить. «А куда побежишь, если при тебе лишний груз в виде двоюродного девочки-герцога?» «Ну что ответить Кейт?» «Да откуда она вообще знает о Вервольфах?» Официально наш отряд отправился выяснить подробности гибели гномов и главными подозреваемыми названы некие разбойники. Нахмурив брови сурово спросил. «Кейт, а как ты выведал государственную тайну?» «Тайну?» усмехнулась девушка дабы этой тайне на каждом углу судачить. И в лавках, и на рынке, и мои достопочтенные родственнички, чтобы им пусто было». Вот тут Кейт права. Утаить новости об оборотнях после гибели нескольких деревень невозможно. Даже если сами бароны помалкивали, то сколько они привели с собой людей, чтобы осмотреть трупы. «Вот-вот. И что говорят?» Говорят, что на окраинах герцогства объявились вервольфы, жрут всех подряд, и людей, и коней с коровами, да еще и гномов сожрали. уж барон и не справляется, просит подмоги у герцога, а тот не чешется, и магии ничего не делают, только пьянствует. Они говорят, откуда оборотни берутся, осторожно поинтересовался я, втайне ожидая именно того ответа, что так не нравился герцогу. Вроде откуда-то с гор спустились. У них, как у волков, если расплодятся, то идут новые места осваивать. Ну что ж, уже хорошо. Не болтает, что оборотнем можно стать благодаря укусу. А ведь скоро начнут. Я, как об оборотнях услыхала, сразу поняла, отчего его высочество с нашу свадьбу решил в такой спечке сыграть. Ишь, все подготовил, даже платье для тебя не забыл. Почестями осыпал. «Вроде бы добренький герцог, заботливый, а на самом деле сволочь большая», — злобно хмыкнул Кей. «Самое трудное дело на тебя сваливает, словно у него больше никого нет, и ты, хороший, всегда соглашаешься». «Вот это да!» — из уст верно подданный повелителя Селинги сорвался такой оскорбительный эпитет. «И не смотри на меня так, словно я не невесть, что сказала», — определил мой возглас Кей. «Да, понимаю, государственные интересы, политика». А не забыл, что я из-за этого драного интереса и отца лишилась, и брата. Может, и мать бы подольше прожила, и мужа любимого, мерзается ты бабник. Пробы ставить негде. Ну, я тебя все равно люблю, скотина ты благородная. Тоже могу лишиться. А я в девятнадцать лет вдовой оставаться не хочу. Значит, останешься вдовой лет в пятьдесят. Мрачно пошутил я, уверенный в том, что до пятидесятилетия Кейтрин точно не доживу. На сколько лет я ее старше? На тридцать? Восемьдесят? Вполне приличный возраст. А еще Инга собиралась меня убить. Дурак ты, Юджин, а еще Эрл, уткнулся в мое плечо Кейт и заплакала, словно маленькая потерявшаяся девочка. Я все понимаю, отказаться ты и на самом деле не мог, но ты и меня пойми. Вроде кусочек счастья ухватил, оно сразу же между пальцев скользает. Кстати, на сей раз я никакого согласия не давал, потому что герцог его не спрашивал. Знал ведь, что отказываться не стану, но мог бы хотя бы из приличия поинтересоваться. Не зная, как бы утешить маленькую жену, просто обнял ее и начал говорить разные глупости. "Любимый, все у нас с тобой еще впереди будет, и счастье будет, и детей полон дом. Вот в экспедицию съезжу, потом обратно вернусь, засяду в имении, начну хозяйством заниматься. Я уже и так от нашего Брауни выговор получил за то, что домом не занимаюсь. «Ты не знаешь, сколько я Нагоняев от него получила», — повеселела Кейт. Даже слезы просохли. «Дедушка меня однажды даже с постели скинул, чуть не описывалась от страха. Окно мы уже отремонтировали, а крышу мы пока соломой прикрыли. А уж по весне по новой перекрывать станем». «Молодец!» — похвалил я Кейт, радуясь, что мне самому не придется заниматься хозяйственными делами, свалив все заботы на плечи жены. — Я с этих черепичников, которые напортачили, три шкуры сдеру, — мстительно пообещал супруга. — И тебе вместе с Томасом тоже следует шею намылить. — Нет бы их. Купили хорошую черепицу, проверили, а тут сами налепили. — Лепили, допустим, не сами, но кто его знал, что черепица плохая? — попытался я защищаться, но как-то вяло. Я ведь, став помещиком тогда, и на самом-то деле был рад, что не нужно куда-то ехать, искать, а все можно сделать прямо тут и сразу. От дальнейших оправданий спасла остановка. Что там стряслось? Колесо отлетело или упряжь порвалась? Открыв дверцу кареты, выглянул, увидел, что народ устремился вперед. Значит, что-то серьезное. Ко мне сразу же подскочил Гневко, подставляя бок. Мог бы и сам себя оседлать, проворчал я. Конечно, я смогу ехать и без седла, но для графа и Эрла не солидно. Впрочем, плевать, зато быстрее. Небольшая, но шумная толпа возчиков и латников горячо обсуждала увиденное, собаку, привязанную к дорожному столбу, что само по себе уже нелепость. А здесь у бедной псины разорвано горло, а кишки выпущены наружу. «Снимите, пса!» — приказал я, но народ словно сковал испуг. Чтобы его развеять, дал затречь на одному мужику, потом второму, и те, словно проснувшись, побежали распутывать веревки, но еще больше их запутали. «Да разрежьте вы их!» — рявкнул появившийся рядом со мной фон Кестнер. Посмотрев на меня, рыцарь спросил. «Граф, а что это?» «Так сами видите!» — нарочито бодро хохотнул я. «Собаку какой-то дурак убил, растерзал и к столбу привязал». «Ага, понимающая». — закивал рыцарь и заорал на подчиненных. — Ну, чего палимся? Дохлые собаки не видели. Быстро к телегам. Любая короткая остановка в пути рискует превратиться в длинную. Выяснилось, что у кого-то из возчиков внезапно треснула ось. Кому-то потребовалось закрепить колесо, поменять упряжь. Так ли это на самом деле, или народ, напуганный мертвой собакой, тянет время? Но пусть проверкой занимается рыцарь Кеснер. У кареты Кейт увидел ее горничную, помогавшую хозяйке спуститься. Выругал себя, что не помог сам, даже ускорил шаг, но супругу успокаивающе махнула. Дескать, не суетись, сами управимся. Ага, понятно. Коли случилась остановка, надо ей воспользоваться по полной, сбегать в кустике, а не терпеть. Соответствующие сосуды есть в каждой карете, но пользоваться ими во время движения неудобно. — Господин граф, не составите нам компании, услышал я голос Димдаш-старшего, выглядывающего из своей повозки. «Кейт — Кейт! — крикнул я, привлекая внимание жены показывая ей, а заодно и нашему кучеру, куда я пропал. По негласному уговору, пока все седаки не усядутся, возчик не тронет с места. Забравшись в карету гномов, не особо и удивился, обнаружив барона. — Вы все видели своими глазами? — спросил Димдаш-старший. Ни он, ни младший, равно как и барон, не пошли смотреть на причину остановки, ограничившись расспросами. — Ага, — кивнул я и доложил. К столбу привязано мертвое тело вполне дохлой собаки с перекушенным горлом и выпущенными внутренностями. — И что скажете? — поинтересовался барон. — А что сказать? — пожал я плечами. — Одно из двух. Либо по дорогам герцогства бродит злодей, люто ненавидящий собак, Но, скорее всего, кто-то шлет нам предупреждение. Мол, убирайтесь, иначе с вами будет то же самое. Что означает, что о нашей экспедиции уже известно, констатировал барон. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Я ограничился пожиманием плечами. Очень удобно, кстати. Позволяет сэкономить слова, а заодно вызывает собеседника на откровенность. — Знать бы еще, кто за этим стоит, — захнул Габриэль. Мои коллеги, с которыми мы совещались несколько вечеров подряд, тоже ясности не внесли. Про совещание магов мне прекрасно известно, но иронизировать не стану. Возможно, настоящий волшебник не способен совещаться в ином состоянии. Имя Фионы не прозвучало, поинтересовался я, вспоминая несостоявшуюся убийцу, назвавшего мне перед смертью имя заказчика. «Звучало», — кивнул маг. Пока ее имя тогда выговаривали, похоже, ну, чуть иначе, Фриона. Была такая могущественная ведьма лет пятьсот, а то и семьсот назад. Чтобы с ней покончить, понадобились усилия четырех герцогских магов. Но где обитал, от чего вдруг стало опасной, никто не ведает, потому что после смерти Фрионы было решено о ней позабыть, сжечь книги, а имя колдуни вымороть из всех пси. Хорошо, что моего коллеги Ластера отец принимал участие в охоте на ведьму, а он, хотя и был в те годы юнцом, кое-что помнит. Увы, в память уцелели только обрывки. Возраст, сами понимаете. А забывчивость не минует волшебников. И сколько же ему лет, удивился я. Юджин, я тебе сто раз говорил, у магов, как и у женщин, не стоит спрашивать о количестве прожитых лет. Имя ведьмы Фриона хорошо известно Тангарам. По слухам, она единственная, кто мог причинить нам зло с помощью колдовства. Неожиданно сказал Димдаш младший, нарушив субординацию, а старший гном добавил: но на самом-то деле это невозможно.